Глава 4. Мне надоело быть яйцом! Отныне я дракон! Теперь, когда я доел темного червя, я предполагаю, что должен проверить свой статус. Если я помню правильно, то голос бога сказал, что я могу эволюционировать. Раса. Яйцо дракона. Состояние нормальное. Уровень. 5 из 5. Максимальный. Очки здоровья – 5 из 9 Очки магии – 5 из 5 Атака – 5 Защита – 8 Магия – 3 Скорость – 15 ранг F Уникальные навыки Скорлупа Голос Бога – первый уровень Науки сопротивления Физическое сопротивление – уровень Сопротивление падению – второй уровень сопротивление голоду – уровень сопротивление ядам – первый уровень сопротивление одиночеству – первый уровень Обычные навыки. Перекат. Второй уровень. Проверка статуса. Первый уровень. Титулы. Сын Короля Драконов. Ходячее яйцо. Неуклюжесть. Второй уровень. Неисправимый дурак. Первый уровень. Выросли? Они и вправду выросли! Мой статус повысился! Мой уровень теперь максимальный. Мой уровень максимальный, значит я могу эволюционировать! Но как? Что мне нужно сделать? Вы желаете взглянуть на варианты эволюции? О, на мои мысли ответили. Я думал, что он холодный и злой, но он внимательный. Умоляю, я не хочу быть больше яйцом. Следующий. наш дракона, ранг D-. Маленький дракон, ранг D+. Текущий. Яйцо дракона, ранг F. Предыдущий. Отсутствует. Кто это? Детёныш дракона. Маленький дракон. Я должен выбрать того, кто мне больше нравится. Рядом с одним из драконов стоит плюс. Это значит, что он лучше второго. Маленький дракон. Ранг D+. Маленький дракон. Хоть он и маленький, но по размеру он больше медведя. Авантюристы очень боятся его огненного дыхания. О, спасибо за информацию. Вы сегодня так добры. «Вы цундеры или что?» Моё одиночество постепенно исчезает. Маленький дракон, кажется, нравится мне больше. Интересно, а что если его сравнить с остальными монстрами? Покажите мне второго! Детёныш дракона. Ранг «Ди-». У них очень нежное и восхитительное мясо, особенно с соусом. У них очень низкие боевые навыки из-за коротких лыков и когтей, но в них есть потенциал развиться в различные типы драконов. Из-за этого на них охотятся другие монстры и авантюристы. Этот кажется проблемным. Первое, что мне сообщили о нём, что он очень вкусный, а после, что в нём есть потенциал развития. Нет, это не то. Со способностями маленького дракона я смогу перестать бояться всего и спокойно прожить завтрашний день. Он кажется лучшим решением для эволюции. Стань сильным. А? Что это было? Голос Бога. Это вы? Это странно для вас. Стань сильно. Стань сильным, Стань сильным, Стань Стань с... Стань силь... А? Что? Ты должен стремиться быть лучше. стать сильнейше. Как никто другой. Как камень, который сияет ярче всех. Ты должен. Я ожидал от тебя многого. Голос Бога? Это вы? Почему вы? Уникальный навык Голос Бога повысился до второго уровня. Сейчас? В такое время? После повышения уровня навыка, Голос Бога замолчал. Это было похоже на ошибку в игре. Он хочет, чтобы я выбрал Детёныша Дракона? Стать сильнейшим? Да? Это действительно то, что я хочу. Всё равно развитие Детёныша Дракона должно быть сильнее текущей моей формы. Кроме того, если на меня возложены такие ожидания, то я должен приложить все усилия, правильно? Идея стать сильнее всех очень привлекала меня. Я решил, я выбираю Детёныша Дракона. Это моё окончательное решение. Сделай это прежде, чем я начну сожалеть. В этот момент моя скорлупа начала трескаться и отваливаться. О, я стал таким лёгким. Уникальный навык скорлупа был потерян. Уникальный навык чешуя дракона, первый уровень, был получен. Эффект от титула «Сын короля драконов». Навыки сопротивления менее пятого уровня улучшились. Серьёзно? Это не обман? Навык «Детское дыхание» – первый уровень был получен. Навык «Свист» – первый уровень был получен. Навык «Нежный укус» – первый уровень был получен. Ой-ой, мои навыки так мило звучат. Полезен ли этот нежный укус? Раса – Детёныш Дракона. Состояние нормальное уровень 1 из 25 очки здоровья 5 из 15 очки магии 5 из 5 атака 6 защита 5 магия 6 скорость 10 ранг d уникальные навыки чешуя дракона первый уровень голос бога второй уровень навыки сопротивления физическое сопротивление второй уровень сопротивление падению третий уровень сопротивление голоду второй уровень Сопротивление ядам – 2 уровень. Сопротивление одиночеству – 2 уровень. Обычные навыки. Перекат – 2 уровень. Проверка статуса – 1 уровень. Детское дыхание – 1 уровень. Свист – 1 уровень. Нежный укус – 1 уровень. Титулы. Сын Короля Драконов. ходячее яйцо. Неуклюжесть – 2 уровень. Неисправимый дурак – 1 уровень. Этот вариант эволюционирует в очень сильного дракона, не так ли? О, у меня снова первый уровень. Это, наверное, чудо, что я смог сражаться яйцом. Ну что же, нужно сходить в соседнее озеро и посмотреть на свою внешность. Желтое тело, круглые глаза и крошечные крылья, которые растут у меня на спине. Какой же я милый! Кажется, что летать я не умею. Точнее, нет такого навыка, который говорил бы мне об этом. Я попытался подвигать крыльями, но они просто дрожат, и всё. Стать самым сильным. Ха. Прекрасно. Я приложу все силы, чтобы стать сильнейшим.